Саша ел, широко кусая хлеб, как в детстве, и его было жалко. Марина поднялась и вышла из кухни. Через несколько минут вернулась и положила перед Сашей 30-100-долларовых купюр. Саша взял их двумя руками, поднес к лицу и поцеловал. Наверное, ему казалось, что это сон, и он проверял, сон или реальность. Ты что, удивилась Марина, грязная же. Твои деньги не грязные, они святые. Через полгода я тебе все верну. Да ладно, снисходительно заметила Марина. Когда вернешь, тогда и вернешь. Она гордилась своей ролью дающего. В ней все пело и светилось. Не жалко, проверил Саша? Нет. Марина покачала головой, и это была чистая правда. Лютка за стеной говорила с кем-то по телефону, бубнила басом и не знала, какие эпохальные события совершаются без ее ведома и за ее спиной. Также за спиной и без ведома Лютки Марина отнесла остальные деньги в банк МММ. Об этом банке она узнала из телевизора. Все программы были забиты Леней Голубковым. Леня стал народным героем, как Чапаев. он осуществлял народную мечту разбогатеть на халяву. Люди наивно верили, что деньги можно вложить в банк, и они вырастут сами, как дерево. Эту народную наивность и доверчивость плюс экономическую безграмотность использовали ловкие мавроди. Создали пирамиду, которая должна была неизбежно рухнуть. И рухнула. И что интересно, целая толпа обманутых вкладчиков, отказывалась верить в коварство Мавроди и защищала его, собираясь на митинге. Марина на митинг не пошла. Она поняла все и сразу. В Марине сочетались доверчивость и тертость, поэтому она понимала и народ, и Мавроди. И еще она поняла, что деньги сказали «до свидания». И это с концами. Концов не найдешь. У Марины высох рот. Произошел выброс адреналина в кровь. Так организм реагирует на стресс. Она стала мелко-мелко креститься и прочитала отчи наш» от начала до конца. А что еще? Не в милицию же бежать. Прошло полгода. Саша деньги не вернул. По очень простой причине. Ее можно было предвидеть. Явились конкуренты и подожгли палатку. Утром Саша вышел из метро и сразу увидел перекореженный огнем остов палатки. Три тысячи унеслись в небо, превратившись в дым. Саша пришел домой, внутренне обугленный и обожженный, как его палатка. Марина вдруг поняла, что Сашу могли сжечь вместе с палаткой или отстрелить в подъезде, но ограничились поджогом. И слава богу, Марина стала мелко-мелко креститься, и приговаривать «Господи, спаси и сохрани». Кроме Господа, ей не к кому было обратиться. Неудовлетворенности накапливались, собирались в критическую массу. И однажды случился взрыв. Причина пустяковая, как всегда в таких случаях. Дети разодрались из-за игрушки. Марина взяла сторону Али, а Людка, естественно, в сторону Максима. С детей перешли на личности в прямом смысле этого слова. Начали бить друг другу морды. Саша вбежал в комнату, стал отдирать Людку от матери. Но Людка дралась истово, как бультерьер. Саша облил ее водой из графина. Людка отделилась на мгновение. Саша обхватил ее руками и, не зная, куда деть, поволок на балкон. «Лютка заорала! Он меня выкинет! Дети взвыли!» У Саши было звериное лицо, и Марина вдруг испугалась, что он ее действительно выкинет с седьмого этажа и сядет в тюрьму. И Марина кинулась между ними и стала отдирать Сашу от Людки, и в конце концов ей это удалось. Людка рыдала, Саша трясся, его бил нервный колотун. У Марины высох рот, язык стал шерстяной. Однако все обошлось. Без уголовки. Разошлись спать. Было одиннадцать часов вечера. Ночью Марина не спала, она понимала. Неудовлетворенности никуда не денутся, а наоборот, накопится. Противоречия со временем не исчезают, а обостряются. Марина никогда не согласится с пьянством Людки. А Людка не смирится со злобной бабой, которая ходит по квартире, как шаровая молния. Того и гляди, шарахнет и все сожжет. У Людки была своя правда. Тяга к спиртному ей передалась от отца. Наследственное заболевание. Такое же, как любое другое. Например, как диабет. Почему диабетикам быть не стыдно, а алкоголикам стыдно? Ее любимый поэт Высоцкий тоже был алкоголик и ничего. Правда, рано умер, но много успел. Можно, конечно, подлечиться. Но, говорят, женский алкоголизм злой. Лечению не поддается. Можно себя закодировать. Но тогда ты — это уже не ты. А кто-то другой. Можно зашиться. Но если не выдержишь и выпьешь, умрешь в одночасье. Зачем такой риск? Пусть все идет, как идет. Марина ей мешала, как шкаф, который поставили посреди комнаты. Свекровь явилась, как снег на голову, и вместо того, чтобы сидеть тихо, как мышь, командует, устанавливать свои порядки на чужой территории. Ни один зверь это не выдержит, перегрызет горло и забьёт рогами. Марина не спала в эту ночь. Она боялась за Сашу. Поставленный в безвыходное положение, он действительно выкинет Людку с балкона или утопит в унитазе. И сядет. На большой срок. Лучше она сама уйдет. Самоустранится. Но куда? К Снежане? Невозможно. Да и не хочется. Остается государство. Существуют миграционные службы. которые занимаются беженцами из горячих точек. Беженцев где-то сортируют и селят. Надо узнать, где. В каком-нибудь отстойнике. К утру Марина приняла решение. Алюк матери сама в отстойник. Хуже не будет. Да она и не волновалась за себя. Марина могла бы жить в пещере, есть корку хлеба в день, только бы знать, что у детей все в порядке. Марина встала в шесть часов утра, написала записку и ушла. В сумке у нее лежало 50 рублей. Русские бежали из Узбекистана, из Баку, из Чечни. Чиновники, которые занимались переселенцами из горячих точек, буквально сходили с ума. На них наваливалась лавина людей, в раз потерявших все. Когда одни люди теряют все, а вокруг ходят другие, кто ничего не потерял, живут в своих домах, едят из своих тарелок, создается... Перепад справедливости и обиженные, точнее несправедливо обиженные, становятся полузверьми, как собаки. Они ненавидят и гавкают и стелются и готовы укусить за лучший кусок и высоко подскочить, чтобы выхватить кусок первому. Марине не пришлось ни стелиться, ни подскакивать. Она спокойно доехала до белого дома. Там находился регистрационный пункт. Ее зарегистрировали вместе с остальными, такими же, как она. Среди беженцев многие были из Баку. Это радовало. Все равно, что встретить на войне земляков. После регистрации подогнали автобус и отвезли в пустующий санаторий на станцию Болшева. Некоторых разместили в санатории. А Марине повезло. Ее поселили в новом доме из красного кирпича, который недавно выстроили для обслуги санатория. обслуга подождет, у них есть площадь, а у беженцев нет ничего. Марине досталась отдельная комната в двухкомнатной квартире. В соседнюю комнату подселили русскую беженку из Чечни Верку с десятилетней дочерью Аллой. Верка была подстарковатая для такого маленького ребенка, выглядела на пятьдесят, может, поздно родила. Девочка была похожа на кореянку, «Ничего сверкой общего. Может, украла? А может, муж был кореец?» Верка рассказывала ужасы. Пришли боевики, пытали, вырывали зубы. Марина слушала и холодела. И «Ей еще повезло. Один раз дали по башке, и то не сильно». «А за что?» — спросила Марина. «Как за что? За то, что русская». Мир сошел с ума. Армян убивали за то, что они армяне, евреев за то, что евреи, а русских за то, что русские. — А чем они драли зубы? — спросила Марина. — Плоскогубцами. Верка раскрыла рот и показала младенчески голые десны в глубине рта. Марина удивилась. Передние зубы у Верки целы, не хватает коренных. Если бы боевики орудовали плоскогубцами... то выдирали бы те зубы, к которым легче доступ, то есть передние. Марина подозревала, что Верка аферистка и фармазонка. Всякий люд встречается среди беженцев. Одни прибеднялись, ходили в лохмотьях, чтобы вызвать жалость, другие наоборот, наряжались в золото и приписывали себе научные звания. Был и настоящий профессор марксистско-ленинской философии. Он хорошо готовил И переквалифицировался в повара. Работал на кухне-санатория. Беженцев кормили три раза в день. Кормили неплохо, так что ни о какой пещере и корке хлеба вопрос не стоял. Верка раз в месяц ездила в Москву, в армянский переулок. Там Красный Крест выдавал пособие на детей, деньги копеечные. Но Марина быстро сориентировалась и стала подрабатывать на соседних дачах. Вокруг санатория стояли кирпичные коттеджи новых русских. Марина мыла окна, убирала, готовила. Ей платили два доллара в час. Это тебе не армянский переулок. Верка говорила, что у нее высшее образование, и самолюбие не позволяет ей убирать за богатыми. Как она выражалась, жопы подтирать. Марина так не считала. Можно и жопы подтирать. Работать не стыдно. Стыдно воровать. Новые русские... И их жены с Мариной не общались. Они говорили, что надо сделать, принимали работу и платили. Марина как личность была им совершенно не нужна и не интересна. Вторая категория хозяев – богатые пенсионерки, из бывших. Бывшие жены, бывшие красавицы. Они знакомились с Мариной, вникали, выслушивали, сочувствовали. Марина охотно шла на контакт, и быстро соображала, что можно срубить с этой дружбы. Но срубить ничего не удавалось. Самое большое старые шмотки. Дружба дружбой, а деньги врозь. Марина была счастлива, что освободилась от ненавистной людки. В разлуке ненависть обострилась. При воспоминаниях о невестке Марину буквально трясло. Палечки скучала. Терзалась мыслью, что пятилетняя девочка спит в одной комнате со взрослыми. Жизнь без Али немножко потеряла смысл. Одно только выживание не может стать смыслом жизни. Вокруг Марины были такие же пораженцы, как она. Это уравнивало и успокаивало. Марина никому не завидовала, кроме семьи профессора-повара. Он уехал из Баку вместе с женой, и они ходили рядышком, как Гога с Магогой, руки-калачиком. Марина тоже хотела бы вот так же. Руки калачиком, они не путаться под ногами у своих детей. Отсутствие счастья вредно для здоровья. Мозг вырабатывает гормон неудовольствия, и человек расстраивается, как отсыревший рояль, и фальшивит. Должна быть пара, комплект. Марина скрывала свою неукомплектованность, но затравленность стояла в глубине глаз. «Где то Рустам? Хотя понятно, где?» со своей женой и Радой. Нужен другой, хоть кто-нибудь. Сорокалетняя бухгалтерша Галина с нижнего этажа нашла себе жениха, но никому не показывала, наверное, стеснялась. Заведущая Верка предположила, что Галина выходит замуж по расчету, но ведь настоящая любовь тоже расчет. Человек берет сильное чувство и дает сильное чувство, равноценный обмен. Однажды Галина явилась таинственным видом. уже жениха есть родственник. Не старый, 55 лет. Желает познакомиться для создания семьи. Есть площадь в Москве и загородный дом с дровяным отоплением и без удобств. По заявлениям он знакомиться боится, мало ли на кого нарвешься. Лучше по рекомендации. Галина рекомендовала Марину. — Так я же старая, — напомнила Марина. — А он что, молодой? — Эти пергюнты в 60 Ищут тридцатилетних, — заметила Верка. Ему нельзя тридцатилетнюю, у него сердце, — объяснила Галина. — Так он помрет, — заподозрила Марина. — Помрет, квартиру тебе оставит. Галина оставила телефон и ушла. Марина выждала два дня для приличия и позвонила. Голос был непродвинутый, офицерский. — Ну и что? Рустам тоже был военный. А кого ей предоставят? Нобелевского лауреата? Марина стала договариваться о встрече. «Меня зовут Владимир Константинович», — представился претендент. «Я буду ждать вас возле метро «Сокол». «Лучше на Белорусской», — предложила Марина. «Почему?» «Мне ближе». Марина не знала Москвы и боялась запутаться. «А как я вас узнаю?» — спросила она. У меня будет в руках газета. Моя фамилия Миколайчук. Зачем мне ваша фамилия? Я же не милиционер. Установили день, время и место. Марина отправилась на место встречи как когда-то к Рустаму. Но без шарфика в горох, а в беретке на голове, поскольку волосы наполовину седые и не прокрашенные. Марина вышла с вокзала, дошагала до метро. и тут же увидела Владимира Константиновича. Он стоял в сером плаще, высокий и прямоугольный, как пенал. Серые волосы зализаны назад, серое лицо с высоким носом, как у покойника, в руках газета, как и договаривались. Марина не остановилась. Прошла мимо, не сбавляя ходу. Таким же целеустремленным шагом дошагала до платформы, и вошла в электричку. Поезд тронулся в ту же секунду, и Марина обрадовалась, как будто убегала от преследования. Всю дорогу смотрела в окно. Ее история повторилась с точностью до да наоборот. Знакомство по телефону, газета в руке, надежда на перемену участи. Но тогда это было легко, бегом, взявшись за руки. А сейчас Владимир Константинович стоял как гроб, поставленный вертикально, и лицо гробовое. «Где же ты, Амар Шариф? Где ты, моя молодость? Мой город?» Марина тихо плакала, снимая слезы мизинцем. А когда вошла в свою комнату, упала, не раздеваясь. Зарыдала во всю силу, как тогда, в подворотне. И чувство было то же самое, полная обреченность и невозможность изменить что-либо. Так, наверное, чувствует себя шахтер под завалом. Марина выла, будто прощалась с жизнью, а девочка стояла и испуганно смотрела черными корейскими глазами. Верка нашла работу в фирме, распространять пищевые добавки. За каждую проданную партию она получала процент. Ее заработок зависел от ее настойчивости. Верка впивалась в людей, как энцефалитный клещ. Было легче купить, чем спорить. Марина проявила железную твердость. Она не верила ни в какие добавки и подозревала, что очередной мавроди делает бизнес на здоровье людей. Верка клялась, стучала кулаком в грудь, как цыганка. Но Марина устояла. У нее была цель — накопить денег и вывести Алечку на лето. Алечка будет три месяца жить на природе, не хуже новых русских. Хуже, конечно, но в конце концов небо у всех одно, и воздух тоже один для всех. В отстойнике начались волнения. Руководство санатория требовало освободить дом для законных владельцев. У каждой стороны была своя правда. Беженцы заявляли, что они жертвы государства, и они люди, а не стая бездомных собак. Правда очередников состояла в том, что они пахали на санаторий 10 лет почти бесплатно за жилье. Они ждали эти квартиры, как манну небесную, и даже больше. Манной можно утолить только голод, а в доме жить до конца дней. И законные очередники не намерены расплачиваться за ошибки государства. Пусть беженцы отправляются в нечерноземье, на пустующие земли, которые никому не принадлежат. Пусть строят себе дома, создают фермерские хозяйства, а не занимают чужую площадь. У профессора был знакомый в государственной думе. Он сказал: «Не отдавайте жилье». «Закон на вашей стороне». И началось противостояние, как в Палестине, в секторе газа. Беженцы забаррикадировались в своих квартирах, а очередники собирались внизу в бурлящие толпы, выкрикивали угрозы и даже кидали камни. В квартиру к Марине поднялись законные владельцы, молодая пара, муж и жена. Спокойно объяснили, что если Марина не выкатится в течение трех дней, они наедут на ее семью. Марина не знала, что такое «наедут» и поняла буквально «задавят машиной». «Хорошо, если Людку, а если Алечку?» Марина побежала по поселку, сняла возле станции комнату с верандой, без удобств, как у Владимира Константиновича, зато недорого. Она сложила узлы и в течение дня переволокла один за другим в новое жилище. «Ты молодец против овец», — откомментировала Верка, — «а против молодца...» сама овца». «А ты кто?» — спросила Марина. «Я никого не боюсь», — заявила Верка. «Я через все прошла». Верка осталась. У нее действительно был большой опыт борьбы и противостояния. Она была бесстрашная и бессовестная. Два качества, необходимые для выживания.